Вейс, спасибо вам за песню, Вейс Иванович. Сторожил, какой я тебя, Вейс, сам ты Вейс. Вейс испуганно, как вы догадались? Сторожил, догадливый, потому что я сразу понял, что ты парень не из нашего города. Вейс, а разве заметно? Сторожил, мне все заметно. Сознавайся, откуда ты, прелестное дитя. Вейс упавшим голосом, оттуда. Сторожил, оттуда? Вейс, — Да, оттуда, из областного радио, — сторожил, — я так и подумал. — Или из радио, или из телевидения. На худой конец из газеты. В общем, не наш человек, не из деревенска. А что ты здесь делаешь? Вейс обрадовался. — Песни собираю. Всякие. Вот и вашу записал. — А сейчас иду в молодежный клуб «Синяя птичка». Вы не знаете, где он? — сторожил, — конечно, знаю. В клубе завода «Красная синька». Это в нашем районе, мои подшефные. Пойдем, провожу Вейс. Как отца-то звали? Вейс моего? Хм, Гаврила. Старожил. Ну вот и пойдем, Вейс Гаврилович. На сцене актеры в куртках строительных отрядов, в наклейках. Поют песню «Строительный отряд». Среди них и девушка Аня. Мы дело по душе себе нашли. На лето мы в строители пошли. Ученые, художники, врачи, копаем землю, грузим кирпичи. Мы трудимся на пользу всей страны, и все у нас равны, и все скромны. Вокруг природа, воздух, благодать, и городских пижонов не видать. Строительный отряд, пленительный наряд, гитара да рюкзак, да целый мир в глазах. Ребята молодцы, девчата молодцы, грядущего творцы, бойцы. У нас в отряде только молодежь. Здесь стариков со свечкой не найдешь. Три заповеди нам волнуют кровь. Работа, дружба, первая любовь. Мы на работу утречком встаем и к вечеру ужасно устаем. А с вечера и до утра всю ночь поем, танцуем, спорим во всю мочь. Бойцы у нас в отряде хоть куда. Им ни огонь не страшен, ни вода. На новостройке мчатся во всю прыть, чтоб мускулы и мысли укрепить. В отряд приехал маменькин сынок. Не мог поднять обычный молоток, а поработал в дружеском кругу, вернулся к маме, рельсы гнул в дугу. Строительный отряд. На сцене появляется весь в сопровождении старожила. Старожил привет молодым строителям еще более лучшей жизни. Ребята. «А, Василий Иванович! Ум, честь и совесть!» «Нашего микрорайона. Вечный первоисточник нашего беспокойства. Милости просим!» Сторожил. «Опять милости просим! У Ильфа и Петрова, так похоронное бюро называется, милости просим! Попрошу без намеков!» «Извините, добро пожаловать!» «Сторожил, значит, поете?» «Ребята! А что, уже нельзя?» «Сторожил, пока еще можно. Главное, о чем петь и как петь!» «А что бы вы нам посоветовали?» — сторожил. «Что-нибудь осмысленное, например, песню о самом главном в жизни». «О производительности труда?» «Нет». «Об экономии материалов?» «Нет». «О развитии животноводства?» «Нет». «О любви?» «О женщинах?» «Василий Иванович, что с вами? Разве на улице весна?» Сторожил. неважно что на улице. Важно, что в душе у меня всегда весна, и хватит балаганить». Уважайте старость, пойте о женщинах. С удовольствием. Актеры и мужская группа танцоров исполняют номер. Прекрасный пол. В одиночестве в далекие года молодой Адам томился и страдал, но пришла его желанная пора, появилась дева Ева из ребра. И сразу все поет вокруг, и сердце чаще бьется вдруг, и солнце вдвое, втрое ярче светит. И сразу хорошо ему, а жизнь прекрасна потому, что есть прекрасный пол на белом свете. И с тех пор наш брат без женщин никуда. И с тех пор матриархат царит всегда. И с тех пор мечтает каждый мужичок, чтоб к любимой угодить под каблучок. И сразу все поёт вокруг. Кирпичи ворочил дядя день и ночь, из прохожих не хотел никто помочь. Пожалела дядю тетенька одна, кирпичи с тех пор ворочает она, и сразу все поет вокруг. Мужик домой неровной поступью идет, а жена его давно в прихожей ждет. Говорит, опять ты выпил, дорогой, и по шее дорогого кочергой, и сразу все поет вокруг. По бульвару шел с клюкою старичок, весь скрипел, весь изогнулся на крючок. На восьмом десятке лет он крепко сдал. Еле шел, и вдруг красотку увидал. И сразу все поет вокруг. Только в женщинах надежда и весна. Нам, мужчинам, это истина ясна. И любой из нас на край земли пойдет, но любовь свою когда-нибудь найдет. Пусть сразу все поёт вокруг. Пусть сердце чаще бьется вдруг. Пусть солнце вдвое, втрое ярче светит. Пусть будет хорошо ему, ведь жизнь — Прекрасно, потому что есть прекрасный пол на белом свете. Сторожил, молодцы. Сразу видно, что до старости вам далеко. А теперь позвольте представить вам товарища с радио. Вейс Гаврилович. Как фамилия-то? Вейс моя? <соспорядок> Сейчас не помню. Сторожил, все ясно. Вейс Гаврилович непомнящий. Ребята, очень приятно. И что же товарищу нужно? Вейс, буквально несколько слов о вашем досуге и несколько задушевных песен. Ребята, можно. Федя, скажи дяде что-нибудь умное. Федя. Значит, так. Досуг наш лучший друг. Скажи мне, как ты проводишь досуг, и я скажу тебе, сколько ты зарабатываешь. На досуге мы читаем и мечтаем. На досуге мы влюбляемся и женимся. На досуге разводимся и женимся снова. На досуге мы узнаем родную природу и родную речь. На досуге мы скучаем по работе, тоскуем по производству, стыдливо прикрывая свой вечный трудовой порыв летучими фразами. Работа не волк в лес не убежит. Где бы не работать, лишь бы не работать. Работа наш лучший друг, а друзей мы не трогаем. И, наконец, без работы трудно, но мы трудностей не боимся. весь «Благодарю» теперь перейдем к песням. «Федя, перейдем». Вы знаете, что нам песня «Строить и жить» помогает?» Вейс насторожился. Мне об этом говорили. Федя, а вы знаете, что она как друг и зовет, и ведет? Вейс, не знаю, но вполне допускаю. Федя, а вы слышали, что тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет? Вейс потрясён не может быть. Федя, может, поэтому мы и поем. С радостью и удовольствием. С утра до вечера и с ночи до утра. Вейс. Колоссально. Это само откровение. Это как раз то, что мне нужно. Так пойте же, пойте. Микрофон давно включен. Вот болтуны, трепачи, пузачесы несчастные заморочили товарищу Вейсу всю голову. Актеры поют, балетная группа помогает им танцам или пантомимой. «Джинсы». Джинсы — это лучший наш наряд. Джинсы нынче носят все подряд. Джинсы — это чудо века, друг надежный человека. Джинсы — это бодрости и заряд. Разве джинсы надо гладить? Нет. И стирать их можно раз в сто лет. И не рвутся, и не мнутся, а с годами и не гнутся. Настоящим джинсам сносу нет. Слышен крик в столице и в глуши. Продаются джинсы, поспеши — «Хороши в любой погоде, для работы, для похода и для танцев очень хороши. Я любимой все готов отдать, век из-за нее готов страдать. Улыбнулась только мне бы, ей достану звезды с неба, даже джинсы ей готов достать. Джинсы носит весь народ честной, старый мал, здоровый и больной, и крестьяне, и студенты, работяги, президенты». В общем, в джинсах ходит шар земной. «Вейс, very well, wonderful!» «Сторожил, чего-чего?» «Вейс, я хотел сказать великолепно, замечательно!» «Сторожил, вот и говори по-русски!» «Вейс, это я от волнения! Excuse me!» «Сторожил, чего-чего? Опять понесло!» «Вейс, да нет, это я того, заговорился! У меня скоро экзамен по английскому языку!» «Сторожил, на кой тебе этот инглиш?» Ты бы лучше русским языком занялся. весь я уже начал. Вот, даже словарь купил. Песни ваши разучиваю, то есть наши. Обращается к ребятам. Может, еще споете? Хоть одну? Ребята, конечно, споем. Нам лишняя репетиция не помешает. старожил да споют, куда они денутся. Их только попроси, они тебе 10 песен отторобанят. Ребята, насчет десяти не знаем, но одну отторобаним точно. Пишите. Поют. «Барабанщик. А у меня приятель был. Он фортепьяно не любил. При виде скрипки он дрожал и от гитары прочь бежал. Он отличался страстью странной ко всевозможным барабанам. Был барабанщиком в отряде и барабанил на параде. Тарара-бум-бум-бум-бум-бум. Тарара-тарара. Любил он гром, любил он шум. Кричал с утра «Ура! Ура!» Приятель взрослым стал давно, рояль не любит все равно. При виде скрипки он дрожит, а от гитары прочь бежит. Он к барабанам страсть питает, он в руки палочки хватает и колошматит от души, чтоб всех на свете оглушить. Тарара-бум, бум-бум, бум-бум. тара ра тара та -ра, -ра, -ра, та -ра, -ра, ра а был бы гром, а был бы шум, а остальное все мура. Стучит приятель во всю мочь, стучит и день, стучит и ночь. Уже не может не стучать и хоть немножко помолчать. Он призывает всех сограждан, чтоб барабанить начал каждый. А ну-ка вместе, ну-ка дружно, а сила есть, ума не нужна. Тарара бум-бум-бум-бум-бум, сегодня громче, чем вчера. Все на авось, все наобум, гиб гип ура, гиб гип ура. Пора приятеля унять, и барабан пора отнять, Чтоб он нам больше не мешал, и всех вокруг не заглушал, Чтобы звучали неустанно гитары, скрипки, фортепиано, Чтоб всюду пела жизнь сама и для души, и для ума. Тра-ля-ля, ля, ля-ля-ля, поют леса, поют поля, Поет и небо, и земля, трра-ля-ля, ля-ля. Сторожил ля -ля. «Ну, орлы, попели, поорали, теперь пора и за ум, пора и за дело, теперь пора и... Аня, теперь пора и потанцевать!» «Сторожил, какие танцы! Вон сколько проблем вокруг, о жизни надо подумать, о повышении производительности, о международном положении...» «О международном положении пусть думают дипломаты, а я хочу танцевать!» «Сторожил, ну и танцуй!» А я хочу проверить бдительность ваших пожарников. Как бы, где бы, чего бы ни того не возгорелось. Уходит. Аня поют Я хочу танцевать. Говорят, с годами надо с детством проститься. Говорят, с годами надо юность забыть. И с небес на землю поскорее спуститься. Посерьезней, посолидней быть. А мне на это наплевать. Я хочу танцевать. Я не солидный, не серьезный быть хочу, пока не поздно. Я хочу танцевать. Мама говорит, угомонись, успокойся. Все твои ровесники спокойно сидят. Если уж не бога, хоть начальство побойся. Вдруг возьмут, до косо поглядят. А мне на это плевать. Мужу за меня перед соседями стыдно. Он мне ультиматум, что не день. Вот беда. Или я веду себя спокойно, солидно. или он уходит навсегда. А мне на это плевать. Ах, как быстро мчится время, это обидно. Ночь уже давным-давно в окошко стучит, ни друзей, ни кавалеров рядом не видно, и оркестр давно уже молчит. А мне на это плевать. Вейс, браво, вы прекрасно танцуете, давно начали. Аня, давно сколыбели. Вейс, Если всколыбели значит, недавно, вы еще так молоды, сколько вам лет? Ребята, не бойтесь, ей уже больше восемнадцати. Вейс, прекрасно. И как же вас все-таки зовут? Вы мне утром так и не ответили. Аня, утром вы мне показались того, показывает рукой. Вейс, а теперь? Аня, а теперь вроде не того, показывает другой рукой. Вейс, так как вас зовут? Аня, а вам зачем? Вейс, как зачем? Может, я хочу взять у вас... «Как это? Взять у вас...» «Аня, хитро, взаймы, что ли?» «Вейс, э, да, то есть нет, взять у вас интервью». «Аня, вы лучше у Василия Ивановича возьмите, он ветеран, почетный дружинник». «Вейс, я у него уже взял взаймы, то есть интервью. Итак, два слова нашим радиослушателям. Как вас зовут?» «Аня молчит. Ребята, ее зовут Аня, Анечка, Анюта». «Вейс». Анюта? Не может быть. Аня, вам не нравится это имя? Вейс, что вы, напротив, это мое любимое имя. Анюта, это же почти Антуанетта. Я даже влюбился, вернее, не я, а мой один приятель влюбился в девушку только из-за этого имени. Аня, разве можно влюбиться в имя? Вейс, можно, потому что для меня Аня, вернее, для моего приятеля, звучит как ангел. «Да-да, послушайте сами. Анна, Ангел, Антуанетта. Ах, Антуанетта!» — поет. Я в первый раз влюбился не на шутку. Как увидал, так сразу полюбил. Что я наделал, и подумать жутко. И обо всем на свете позабыл. Одна она, других подобных нету. От счастья плачу, слезы в три ручья. В ней крик души. Она — мечта поэта. Антуанетта. «Девочка моя!» Вокруг меня всегда кружились дамы. Им нет числа и края, и конца. И на одних я шел в атаку прямо, а от других бежал из-под венца. Любовь, ребята, дело непростое. Я многих знал, скажу вам, не тая. Но все они одной тебя не стоят, Антуанетта, девочка моя. Из-за меня топились и стрелялись, Из-за меня травились много раз, Моей любви красотки добивались, Но всех их ждал холодный мой отказ. И вот теперь я сам любовью скручен, И душу гложет ревности змея. Смотри, изменишь, Пулю в лоб получишь, Антуанетта, девочка моя. Я о тебе и день и ночь мечтаю, Моя судьба — твой беспробудный сон. Для счастья нам миллиона не хватает, В любой валюте — Только миллион. Меня, увы, судьба моя шальная, Вдруг занесла в далекие края. Миллион за мной, терпимая родная, Антуанетта, девочка моя. Аня, браво, вы хорошо поете. Давно начали. Вейс, тоже с детства. Аня, значит, давно. А в нашем городе вы впервые? Вейс, впервые, но он мне очень понравился. Появляется сторожил, «Сторожил еще бы не понравился. Лучший город Земли и ее окрестностей». Вейс, улыбаясь, «Ну, может быть, и не лучший». Ребята наступают. «Нет, лучший. Самый добрый, самый уютный, самый зеленый. Вы знаете, сколько у нас зеленых насаждений на каждого жителя?» Вейс, «Знаю, очень много». «Ребята, а вы знаете, сколько у нас новостроек, яслей, садов, школ и всяких институтов?» Вейс. «Знаю, дофига». «Ребята, верно». «А вы слышали, сколько у нас инженеров, аспирантов, кандидатов и прочих доцентов?» Вейс. «Слышал, девать некуда». Сторожил. «Правильно. А ты знаешь, сколько у нас главков, трестов, НИИ, ни ни объединения и всякого прочего начальства?» Вейс. «Знаю, навалом». По количеству начальства на душу населения ваш деревенск занимает первое место в Европе. Угадали. А вам известно, что недалеко от нас Курская магнитная аномалия? Известно. По количеству железа на душу населения вы занимаете первое место в мире, а по количеству курских соловьев первое место во Вселенной. Ребята, точно. А наши девчонки самые красивые среди всех. весь видел-видел. Такие Антуанетты попадаются. Хоть сейчас в зоопарк. Аня, куда-куда? Виз. То есть, э, как его? Опять слова забываю. В музей. Вот куда. На выставку, на обложку журнала «Крокодил». Аня, куда? То есть, на обложку журнала «Плейбой». Это вроде вашего, то есть, нашего лайфа. Аня, то-то же А вы знаете, что в наших краях проходила величайшая битва Второй мировой войны? Вейс, конечно, знаю. У меня у самого дед погиб на Курской дуге. И два дяди погибли. Один на Днепре, другой на Эльбе. Но это было так давно, много-много лет назад. Битвы, сражения, бомбежки. Неужели у вас еще кто-нибудь об этом помнит? Сторожил. Ты что, парень, с луны свалился? Об этом у нас помнят все, понимаешь? Все. Актеры исполняют балладу. Памятники. Я иду по вечернему городу, и меня окружают памятники. Молчаливые, мудрые, гордые, большие, средние, маленькие. Из гранита, бронзы и стали, часовыми истории встали. Их великий народ поставил, забывать мы об этом стали. Памятники — это наша память, о делах, о людях интересных. Памятники — это же мы сами, в будущих делах и песнях. Вот стоят и молчат назидательно. Перед ними попробуй артачиться. Кое-кто и поныне старательно за гранитными спинами прячется. На века, на столетия вылеты неземными стоят громовершицами, а другие-то где ж рядовые-то? Те, на ком пьедестал то держатся. Этим персональных бюстов нету. Нам их биографии не расскажут. памятникам, мирные рассветы. Счастье наше, память наша. Это память, живая в победных боях, И в могилах с крестом и звездой. Это память — великий источник живой, Нашей силы и правды святой. Эта добрая память живет в наших добрых делах и сердцах. Эта светлая память бессмертна, ей нету конца. Я шагаю бульварами, скверами, я молчу с тополями и липами. Их на память сажали, наверное, эту память вовеки не выкопать. Жизнь бежит, торопится веснами. Веснами лучшее в жизни видели, чтобы жили цветы курносые, дети. Память любви родителей. Памятники — это наша память. О делах, о людях интересных. Памятники — это же мы сами. В будущих делах и песнях. Памятники — это же мы сами. В будущих делах и песнях. После баллады свет на сцене микшируется, весь выходит на аванс-сцену. Вейс вздыхает. Да, ну и дела, ну и песни, ну и земляки. Всю душу мне разворочили. Разбудили во мне голос предков. Нельзя мне такие песни слушать. Не могу работать, надо дух перевести. ты и пленка кончилась. Вынимает ромашку антенну. «Хеллоу, шеф, вы меня слышите?» Объявляю «антракт» или, как говорят русские, «десятиминутный перекур на полчаса». «Уходит. Антракт».